Глава тридцать восьмая. О первой семейной ссоре. «Ты всегда знал причину проклятия и мог все это остановить, но вместо этого предпочел найти девушку на роль жертвы», — обвинила я мужа. «Тяф!» — возмущенно поддакнула Ищадия из-под стола. «Вряд ли Аршер мог шокировать меня сильнее. И с этим мужчиной я планировала строить отношения. Тут одно из двух. Или разводиться, или перевоспитывать». Свой шанс на развод я упустила. Зато по части перевоспитания у меня чёрный пояс учительницы младших классов. Пусть Аршер слегка перерос этот возраст и его родителей, поздно вызывать к директору, но и я тоже не так проста. Мы медленно возвращаемся в подвал и снимаем цепи с несчастного дракона. Я встала с кресла. Но не успел я шаг оступить, как Аршер рявкнул: "Сядь!" От неожиданности я плюхнулась обратно в кресло. Это он на кого голос поднял? Ещё не хватало, чтобы в моей семье процветала диктатура. Если в этом браке и будет диктатор, то только один — я. Хотя равноправные отношения предпочтительнее. — Ты к дракону и близко не подойдёшь, — заявил Аршер. — Хочешь обвинить меня во всех грехах? Но ведь ты тоже не так невинна, дорогая. Мы уже выяснили, что ты пыталась сбежать в другой мир, и это не единственная твоя ложь. Да чего же не вовремя Аршер поговорил с Джошем. Но в чём ещё он хочет меня обвинить? О чём-то, пробормотала я. Ты соврала мне, что призрак развеян. А боль по-прежнему здесь. И не отрицай, я видел, как ты с ней общалась. Допустим, скрестила я руки на груди. А что ещё мне было делать? Ты и правду не рассказывал, пришлось всё делать самой. А тут любая помощь сгодится, даже от призрака. «Итак, мы выяснили, что ты лгунья», — припечатал Аршер. «Похоже, у нас вечера откровений, а заодно и первая супружеская ссора». «И я не уверена, что наш брак ее выдержит. Слишком много у нас оказалось тайн друг от друга». Пока я подбирала слова, у Аршера закончилось терпение. Он снова вернулся к теме, которая волновала его особенно сильно, мой якобы побег. «Молчишь?» — хмыкнул он. «Тогда я буду говорить за тебя». ты строила планы, не беря в расчёт меня, не думала, каково мне будет тебя потерять. Я хотел верить, что наш брак что-то значит. Я надеялся. А со мной такое редко бывает. А ты всё это время планировала избавиться от меня. Я слушал Аршара, открыв рот. Он истолковал мой интерес к другому миру по-своему, но его выводы всё равно оказались не в мою пользу. Оправдаться можно было только одним способом рассказать наконец правду. Решиться на такое, ох, как нелегко, но намного проще теперь, когда мне известна тайна рода Моргэри. Я расскажу Аршеру о себе, и мы вроде как обменяемся секретами. В тот момент, когда я набралась смелости и даже открыла рот, готовая вывалить на Аршера правду, дверь распахнулась без стука, и в покои вошёл мажордом. Я закрыла рот и недовольно поджала губы. Теперь понятно, откуда у Дюваршера эта раздражающая манера не стучаться. Видимо, в замке Моргэри так принято. Бастион возмутил Саршер. Что тебе нужно? Вот пусть прочувствует на себе, каково это, когда в твою комнату, как к себе домой заходят посторонние. Простить хозяин дел срочное, ответил Мажордом. Я уже решила, что он донесёт на меня, но Бастиан удивил. У нас незваные гости. Королевские гвардейцы только что вошли в замок. С ними человек с даром открывать любые двери. Наши люди оказались бессильны перед ним. Гвардейцы ищут вас. На этих словах он посмотрел на меня. Я судорожно сглотнула. Вот и всё, попалась. Гвардейцы проследили за Аршером и вышли на меня. Похоже, король не поверил в похищение южанами. В отличие от меня, Аршер мигом сориентировался, схватил меня за руку и буквально выдернул из кресла. "Идём. Тебе необходимо спрятаться", заявил он. Он не собирается меня сдавать, уже хорошо. После нашего разговора я бы не удивилась такому повороту. Вслед за аршером я выскочила в коридор, но далеко мы не ушли. Дорогу перегородили гвардейцы. Четверо рослых ребят в форме и с мечами наголо. У аршера оружия не было, но он сменил и постасе, а его броню не пробить ни одному клинку. Ищаде в свою очередь перекинулась в адского пса и оскалила зубы. Я обрадовалась, что у меня два таких защитника, но тут гвардейцы тоже сменили постасе, и наше преимущество резко сошло на нет. Повезло ещё, что среди них нет бронированных, как каршер. Зато вот клыков и когтей хватало с лихвой. Ох, что сейчас будет? Анабель закрыла глаза ладонями и только подглядывала через щелочку между пальцев. Я так в фильмах ужасов смотрела особо страшные моменты. Я сама едва сдержалась, чтобы не зажмуриться. Что-то у меня плохое предчувствие. Это был паршивый день. Сперва жуткий дракон, потом страшные семейные тайны и допрос с пристрастием от мужа, а под конец гвардейцы короля. Это как вишенкой на торте моих злоключений. Драка завязалась нешуточная. Двое гвардейцев сразу бросились на Аршера. Один цапнул его клыкастой пастью за предплечье, второй душил всеми четырьмя руками. Пока Аршер был занят, оставшиеся гвардейцы нацелились на меня. Первого взяла на себя ищад. Адский пёс прыгнул на грудь нападавшему и повалил его на пол, а затем вцепился в горло. В это же время четвёртый, последний гвардеец направился ко мне. Не подходи! Я схватила вазу с тумбы и занесла над головой. Другого оружия поблизости не нашлось. Ваза гвардейца не впечатлила. Тогда я сменила ипостась. Моё тело охватило пламя, и это заставило мужчину попятиться. Он не догадывался, что прямо сейчас пламя не жжется. Я нарочно выбрала безопасный режим, опасаясь в полу драки спалить замок. Но гвардейцу об этом знать не обязательно. Я была словно кошка, выгнувшая спину и распушившая шерсть в попытке внешним видом отпугнуть врага. Не опасно, но выглядит жутко и рассчитано на труса. Вот только гвардеец не спасавал. Усмехнулся Криво, продемонстрировав острые, практически вампирские клыки, и устремился ко мне. Одного страшного вида оказалось мало для самозащиты. Гвардеец непременно добрался бы до цели, если бы не Бастиан. Машардом выглянул из покоев на шум, заметил гвардейца и сделал ему подножку. Бам! Гвардеец растянулся на полу лицом вниз. Бах! Это уже я приложила его по голове вазой. Глукасты потерял сознание, совсем как обычный человек. Ну и кто сказал, что ваза бесполезный декор? "Благодарю, Бастиан", кивнула я мужардому. "У рад помочь, хозяйка", ответил он. Даже в такой момент мужардом был полон достоинства. Я повернулась к Аршеро, чтобы помочь, но он уже и сам справился. Двое гвардейцев в обнимку лежали на полу в глубоком беспамятстве. Ещё один валялся поодаль, тоже без сознания. Пока ещедя грызла его ногу. Выплюнь, приказала я собаке. Цфу! Выполнил команду адский пёс, но при этом обиделся, будто я его с сахарной косточки лишила. Надо убираться отсюда. Арчер схватил меня за руку. Это лишь малая часть гвардейцев. Мы бросились к лестнице, но не парадной, а чёрной в надежде незамеченными выбраться на задний двор, а там бегом в конюшню за лошадьми и прочь из замка. Бастиан тем временем пошёл к парадной лестнице, производя по пути как можно больше шума, чтобы отвлечь гвардейцев на себя. Поначалу все шло хорошо, нам сопутствовала удача. Мы спустились на первый этаж, не встретив посторонних. Там через кухню и помещение для слух добрались до черного выхода. Аршер, распахнув дверь, первым выскочил на улицу. Я шагнула за ним и напоролась на бронированную спину мужа. Ничего не видя за его широкими плечами, я могла лишь догадываться о причине заменки. Но вряд ли, Аршер... остановился полюбоваться звездным небом. «Именем короля вам приказано сменить ипостась на человеческую», — раздался громогласный приказ. Мы с исчадия выглянули с разных сторон Аршера, чтобы оценить масштаб бедствия. На небольшом пятачке, отделяющем нас от конюшни, собралось больше десятка гвардейцев в боевой ипостаси. Вот и все, добегались». Арша ржал, бронированные кулаки, готовясь к новой схватке, но что-то я слабо верила в наш успех. Будь здесь тотализатор, не факт, что я бы поставила на мужа, при всём моём уважении к его броне и силе. Вы отказываетесь подчиниться, уточнил командир отряда городейцев. В таком случае я вынужден применить силу. Я сжалась, готовясь к нападению. Сейчас начнётся. Но нет, гвардейцы не спешили нападать. Вместо массированной атаки они послали вперёд всего одного самого молодого и щуплого парня. В его руках не было оружия. Он не сменил и постась, но аршер почему-то вздрогнул. "Не я тоже напряглась. Похоже, аршеру известен у парня то, чего не знаю я". Задать вопрос я не успела. Парень поднял руку и направил её в нашу сторону. В следующую секунду аршер упал на колени и застонал, схватившись за голову. Чёрт этот менталист, или как их здесь называют, он воздействовал на Арчера силой мысли, и не только на него. Ещё Адиа тоже завыла, тоненько и жалобно, лишь я и Анабель ничего не почувствовали. С призраком всё понятно, она мертва, а почему повезло мне, я не понимала. Смени пастаси, боль прекратится. Следующие слова парня всё объяснили. Он воздействовал только на тех, кто в изменённые пастаси А я ещё в замке убрала вторую по Стаси, теперь, конечно, менять её не имеет смысла. Всё равно против менталиста мне не выстоять. Интересно, от кого у парня дар, от какого-нибудь вонючего хорька, не иначе. Я злилась, но моя ярость ничем не могла помочь. Король отправил против нас своих лучших людей, тут не спасёт даже чудо. Первый сдалась ещё дядя. Адский пёс стал балонкой, и та практически бездыханно упала к моим ногам. Бедная моя девочка. Я подхватила обмякшее тельце с земли, прижала к груди и выкрикнула со слезами на глазах: "Живодёры!" Харшер оказался более стойким. Ему удалось подняться с колен и сделать несколько тяжёлых шагов вперёд. Он словно шёл против шквального ветра, пригибался к земле, борясь с магическим сопротивлением. Броня осыпалась пеплом с тела Аршера. Этак он вовсе лишится второй ипостаси, а вместе с ней и жизни. — Не сопротивляйся! — умоляла я в ужасе. — Прекрати, ты убиваешь себя! Аршер вздрогнул от звука моего голоса. Обернулся, и я поймала взгляд горящих красным глаз, полной боли и страха за меня. — Прости! — выдохнул он через тиснутые зубы. — Я не смог тебя защитить. Тебе следовало бросить меня и сбежать. Я бы никогда так с тобой не поступила, прошептала в ответ. Но так и не поняла, услышал меня Аршер или нет. Ведь он просто рухнул, свалился на землю как срубленное дерево. Пока он падал, исчезли остатки брони. На земле уже лежал обычный человек. Менталист опустил руку, закончив свою работу, а я поспешила к мужу, но не добралась до цели. За пару шагов от Аршера меня схватили гвардейцы. Эльвинг Моргер, именем короля, вам приказано явиться во дворец, произнёс командир. Мы будем сопровождать вас в пути. А как же мой муж? я не сводила глаз с аршера. Он задержан по обвинению в измене королевству, отчеканил командир. Пока менталист отвлёкся, у меня был шанс сменить потась и спалить всех к чертям. Но и здесь гвардейцы опередили. На моей шее защёлкнулся ошейник. Что это? дёрнулась я. Запирающее кольцо, пояснил командир. Пока оно на вас, вам недоступны смены и постаси, так что не тратьте понапрасну силы. Вслед за мной, похоже, ошейник нацепили на Аршера и Ищадие. Наблюдая за их пленением, я всхлипывала, кто бы подумал, что всё закончится именно так. Меня впихнули в карету, больше похожую на передвижную тюрьму. Стены, укреплённые железными накладками, на окнах решётки. Дверь захлопнулась, лязгнул замок, и карета покатила во дворец Накнери. Фу. У меня на руках постепенно приходило в себя ещё одея. Анобель тоже была здесь, сидела напротив. Что ж, я хотя бы не одна в этом путешествии. Но от этого не менее страшно. Что со мной будет? А с Аршаром? Неужели это конец?